Заключение. Что дальше? Третье издание моей первой книги призвано ознакомить как можно более широкий круг людей с существованием вербальной агрессии в отношениях и дать название этому явлению. В этой книге говорится о том, что такое вербальная агрессия, как распознать ее и как реагировать на каждую категорию, если вы сталкиваетесь с вербальной агрессией. Если эта книга стала для вас откровением, и у вас на многое открылись глаза, важно, чтобы вы не называли партнера вербальным агрессором, ведь это обзывание, которое может сработать против вас. Кроме того, не защищайтесь и не пытайтесь объясниться. Не сердитесь на себя за то, что защищаетесь и пытаетесь объясниться. Не кричите на агрессора и не бейте его. Не настаивайте на том, чтобы агрессор прослушал эту книгу. Он может и не притронуться к ней, а если и прослушает, не удивляйтесь, что его ответом будет «да же про тебя говорится». Не верьте в то, что если вы достаточно вежливы и добродушны, то и агрессор будет вежливым с вами. Вы должны защищать агрессора, держа все в тайне от родных и друзей. Терапевт, не прослушавший эту книгу, поймет вашу ситуацию. Многие терапевты обращаются ко мне за информацией. И никогда, повторяю, никогда не подвергайте себя опасности. Для собственной безопасности во время вспышек ярости или при ощущении опасности по возможности выйдете из дома. Когда вас избивают или вам угрожают, звоните в службу спасения. Дайте понять, что осознаете вербальную агрессию. Используйте ответы на вербальную агрессию, которые могут застать агрессора врасплох. Ерунда. Хватит. Что ты сказал? Можешь повторить? Ты не я, и ты не знаешь, какая я или кто я. Ты не знаешь, что я чувствую. Ты не знаешь мои мотивы. Постарайтесь как можно лучше зафиксировать, записать. случаи агрессии, особенно если у вас есть дети. Защитите детей, встав между ними и агрессором. Скажите «нехорошо так говорить» или «в этом доме мы в безопасности, здесь мы не кричим друг на друга». Доверяйте себе и собственной интуиции. Постскриптум. Закончив первую версию этой книги, я думала, что сказать больше нечего. Как же я ошибалась, познакомив мир мир с термином «вербально-агрессивные отношения», распространив сведения о них посредством телефонных консультаций, выступлений, семинаров, дополнительных книг и интервью на радио и телевидении, я начала думать, ну что ж, больше ничего делать не нужно. Как же я ошибалась и в этом случае. Представьте себе крутые, хорошо отснятые рекламные ролики во время передач для молодежи, рекламные ролики, в которых используются следующие лозунги и образы. «Унижая других, ты не становишься выше». Симпатичный ребёнок слышит «заткнись» в свой адрес со стороны разгневанного человека и отвечает «вы мне не начальник». В безопасных домах и школах люди не приказывают, они говорят «пожалуйста» и «спасибо». Я надеюсь учредить некоммерческую организацию, которая в ближайшем будущем займется подобной просветительской деятельностью. Получить более подробную информацию об этом вы сможете, написав мне по адресу evansbooks.aol.com и посетив сайт www.verbalabuse.com.